Под ногами вновь была твердая земля, покрытая травой с белевшими тут и там чисто обглоданными костяками. Алый туман сменился лазурным блеском небес, багровые тучи обратились стайкой снежных облачков. Гамма красных тревожных цветов, сопровождавших бесконечное падение, растаяла, исчезла. Мир снова сиял всеми красками радуги, синим и голубым, изумрудно-зеленым и фиолетовым, желтым и золотистым. золотистым. Скип вдохнул воздухом хамата, чувствуя, как тот будто бы застревает в груди. Сладкий медовый запах наплывал на него, убаюкивал, укачивал. В десяти шагах светились бледным золотом древесные кроны. Блестела на солнце гладкая кора уходивших вверх стволов. Тяжким грузом свисали ягодные грозья. Все, как мнилось ему, все, как он представлял. Зря представлял, с запоздалым сожалением подумал Скип. Зря! Он мог очутиться в тысячи мест, даже в бушующем океане, как в первый раз, и все они были безопаснее, чем эта коварная роковая красота, заманившая его будто в капкан. Верно сказано, не воображай лишнего. Что ж, теперь надо выбираться. Или экспедиция кончится, не начавшись. Он попытался сделать шаг назад, стараясь не дышать и чувствуя, как густеет воздух, как назойливые ароматы бьют в ноздри, кружат голову, как... Начинает покалывать в висках. Однако ощущения эти не походили на звон колоколов Харана, что казалось странным. Неужели Бог с жалом оставил его? Неужели не предупредил о грядущей беде? Неужели шардистская удача была насмешкой, жалким даром, обреченному на смерть? Смерть, несомненно, он погибал. Ноги сделались чугунными и перестали повиноваться. В ушах слышался мирный усыпляющий рокот. Острые безжалостные иголочки покалывали кожу, пронизывали ее, проникали все глубже и глубже, подкрадываясь к самому сердцу. Перед глазами, застилая яркую и чистую синеву небес, начинала колыхаться золотистая мгла, обжигающая гортань, сознание меркло, необоримый сон наплывал туманной пеленой беспамятства. Он будто бы переселился из багрового мира в золотой, на миг узрев все живые амхаматские краски, но вогляные и алые тона — сиявшие ему в полете, сулили надежду и жизнь, а золотое марево было предвестником гибели. — Харана, где же звон твоих колоколов? Скиф хрипло вскрикнул, снова попытался завладеть неподъемными колодами ногами, отступить назад, но вместо этого начал медленно опускаться на землю. В траву, где белели скелеты, валялись кости и черепа. — Кладбище, — мелькнула мысль, — капкан для неосторожных. Ловушка для любопытных. Страшный сон. Какой страшный сон. Но из сна можно вернуться, пронеслось у него в голове. Да, можно вернуться. Стоит только произнести. Произнести что? Сильные руки подхватили его, рванули назад, протащили по траве, словно бесчувственный куль с мукой. Скиф не сопротивлялся. Он жадно глотал воздух, ощущая, как медовые ароматы... Сменяются пронзительно острыми запахами хвои и йодистых морских испарений. золотистая мгла разошлась. Глубокое бирюзовое небо Амхамата вновь засияло над ним. Солнечный диск брызнул в глаза при горшне теплых лучей. Слабый ветер, тянувший с моря, взъерошил волосы. Скиф закашлялся, пробормотал что-то, чувствуя, как хватка спасителя начала ослабевать. Его осторожно опускали на землю. Затем раздался голос. Знакомый сочный баритон. — Эй, геноцвали, молодой ты еще, неосторожный, рисковать любишь. Зачем такое дурное место выбрал? Скажи, зачем? Опять тебя вытаскиваем. Ну, сейчас хоть помнишь, как тебя зовут? Вздрогнув, скит перекатился на бок и поднял глаза. Над ним, сияя белозубой улыбкой, стоял Джамаль.